Муха и бык После выписки «Любови Петровны» жизнь изменилась не только у нее. Павел Петрович погрузился в раздраженный пессимизм. Мир вокруг казался стаканом, который не просто наполовину пуст, так еще и наполнен чем-то прокисшим. Он вынужден был признать, что не усидел на колеснице удачи, навернулся с неё, отбив себе все те места, где гнездились амбиции и мечты о славе. Хотелось вернуться в детство, выпустить на свободу тупых божьих коровок, а еще лучше растереть их в кашицу детскими сандаликами на глазах изумленных родителей, чтобы у них даже мысли не было отвести его в кружок биологии. С этих божьих тварей начался путь в медицину, закончившийся тупиком в психбольнице. Пациенты и их родственники излучали флюиды несчастья, и он, красивый мужчина средних лет, пропитался ими. «Ненавижу», — шептал он, не имея в виду кого-то конкретно. Сам воздух больницы стал ему неприятен. После того, как Варвара Степановна неведомым образом выдернула свою тщедушную соседку из овощеподобного состояния, он сделал отчаянную попытку вывести ее на откровенную беседу. Воспоминание о том разговоре жгло его огнем уязвленной гордости. Он пришел к ней в палату в часы, не предусмотренные для обхода больных. Это был жест доброй воли и эксклюзивного к ней отношения. «Приветствую, добрейшая Варвара Степановна!» Она молчала и ждала продолжения. «Я тут, простите, высокопарно выражаться начал, но, как говорится, вы сами меня к тому вынудили». «Это что за сюрпризы рождает наша седьмая палата?» «Так у седьмой палаты и спросите», насмешливо ответила Варвара Степановна. «Так спросил бы, да стены плохие свидетели. Молчат. Вынужден у вас поинтересоваться». «О чем вы? Я к рождению сюрпризов отношения не имею. Климакс у меня. Вам, как врачу, это должно быть известно». Павел Петрович с беспокойством подумал, что зря пришел, но попытался переломить ситуацию и изменить течение разговора. «Напрасно вы так со мной. У нас есть точки пересечения. Вы, скорее всего, не в курсе, но меня в профессию вводил Ефим Соломонович, ваш брат, которому я безмерно благодарен. Встречались с ним недавно, поговорили о вашем душевном здоровье». Павел Петрович заметил, как напряглась Варвара. «Тепло?» — подумал он. «Сейчас горячо будет». «И знаете, я далеко не все понял в его эмоциональном рассказе о вас, о вашей жизни. Но версию с вашими...» Он помедлил, подбирая слово. «Скажем так, неординарными способностями я вынужден подтвердить». «Да, признаюсь, я не сразу позволил себе в это поверить. Но три излечения подряд...» «О чем вы? Не пойму». «Ну как же, три ваших соседки ушли домой» так скажем, в другом состоянии, чем пришли сюда. Я, признаться, вообще не верил в прогресс. И вдруг такое. Я не ребенок, до трех считать умею. И теорию вероятности и в общих чертах знаю. Варвара Степановна, согласитесь, что это непростое совпадение». Варвара молчала, пристально разглядывая врача и плотно сжав губы. Он вынужден был продолжить. «У меня к вам конкретное предложение». Может быть, мы объединим силы, так сказать, официальной и нетрадиционной медицины, и тогда сможем как-то более масштабно помогать людям. В конце концов, эта идея принадлежит не мне, это пожелание вашего брата. Ефим Соломонович убедительно советовал мне с вами сотрудничать. А вместо этого вы смотрите на меня, как на врага. Право не знаю, чем заслужил такое отношение. Вам все показалось. Что именно? «Да все. Бывает, кидаешь кубик, а он три раза на одну грань ложится. Мало ли кто поправился. Господь милостив вот и помог». «Думаю, что Ефим Соломонович очень огорчится, когда узнает. Не надо брата сюда приплетать», — перебила Варвара. «Ему жить мало осталось. Пожалейте его». «Но кто нам мешает его порадовать? Наше сотрудничество могло бы, знаете, байку про быка и муху». Опять перебила Варвара. Бык весь в мыле, до одури пахал землю, а на рогах у него сидела муха. Наступил вечер, бык свалился и уснул, а муха полетела к своим и долго еще жужжала, рассказывала, как она устала землю пахать. Повесла тишина. «Вы считаете, что я как-то муха?» — обиженно спросил Павел Петрович. «Ну, бык-то точно ни в каком сотрудничестве не нуждается». «А вы, значит, бык?» Варвара промолчала. Павел Петрович ощутил вспышку гнева. Какая-то моль, голодьба, тетка в больничной сорочке, сданная родным братом в психушку, смеет сравнивать его с жужжащей мухой, которая может въехать в историю только на чужих рогах. «У быка яйца есть», зло сказал Павел Петрович. «А у вас их нет. Это я вам как врач говорю». Он вышел, хлопнув дверью. Варвара осталась сидеть в застиранном халате на продавленной больничной койке. Усталая, вымотанная, опустошенная. «А ведь он прав», — подумала она. «Какой из меня бык? Скорее, жертвенная корова».